Глава двадцать вторая. Джейсон. На меня смотрели как на сумасшедшего, когда я выскочил на улицу, кидаясь из одной стороны в другую. Я и был сумасшедшим. Произошедшее сегодня не укладывалось в голове. Это какой-то грёбаный идиотизм, особенно в последние десять минут. Дэдэ обвин... Нет, не Дэдэ. Оборвал себя, вспоминая мёртвое серое лицо жены. Она. Пока я буду называть двойника ДД так. Она обвинила меня в убийстве, решила, что я способен на это. Да, хороша характеристика, ничего не скажешь. Я остановился, пробежав 3 квартала в сторону Бродвея. Куда дальше? Я ведь понятия не имел, где может искать убежище она. Кто она, тоже не знал. Зачем появилась в моей жизни большая загадка? Я замер, прислушиваясь к себе. Как так может быть, что не зная даже имени, прекрасно знаешь самого человека. Я не хотел, чтобы с ней что-то случилось. Не мог допустить, чтобы наши дети пострадали. Не вынесу, если она исчезнет из моей жизни. Постояв на перекрёстке, решил вернуться домой и поехать в квартиру ДД. Я не рассчитывал найти там её, но, возможно, там найдутся ответы, хотя бы намёк на происходящее. А она, хотелось бы верить, не будет глупить и обратиться в полицию. Тогда она быстро найдется, но нельзя надеяться только на благоразумие, которого у нее, к слову, не так уж много, тем более если есть хотя бы толика вероятности, что ей грозит опасность. Кто-то убил ДД, как две капли воды, похожие на нее. Я не хочу проверять, не ошибся ли убийца. «Сол, мне нужно найти человека». Пропустив приветствие, сказал начальнику службы безопасности «Сторон Кэпитал». «Моя жена сегодня примерно в 16.15 исчезла». Я коротко описал события, не вдаваясь в причины побега, и дал четкое задание — найти ее. У Соло богатый опыт в розыске, причем не только людей. Пусть поднимают записи с камер, ищут свидетелей, делают все, чтобы она, целая и невредимая, оказалась рядом со мной. Я не постеснялся и обыскал крохотную сумочку, а когда нашел ключи, тут же бросился домой к жене. Вошел и абсолютно не узнал квартиру. Когда-то здесь все было по-другому. Да, да, я всегда любила перемены, и не только в интерьере. Огляделся, раздумывая, с чего начать, где и что искать. Светлая и модная гостиная, ничего лишнего. Даже не знаю, что здесь можно спрятать. Всё на виду. Зашёл в гардеробную, от обилия туфель, сумочек и прочей дряби денег заребило в глазах. Я принялся раздвигать одежду, открывать шкафы. Через 5 минут мои поиски принесли успех. Правда, я не знал, что думать и как к этому относиться. Сначала в глубине шкафа с пальто, плащами и мехом обнаружился мальберт с красками, а когда я перевернул его, то увидел свой портрет. Я молча рассматривал сумасшедший реализм в лёгких уверенных мазках. Это Анна нарисовала. Да-да, если и была склонна к искусству, то я об этом не знал. Известным мне максимум поход в театр и оперу. Почему она решила перенести мой образ на холст? Джейсон Я люблю тебя. Сердце сжалось, вспоминая реакцию на признание. Возможно, оно не было таким уж лживым. Возможно, она действительно полюбила меня. Возможно, после того, что я делал с ней, как вёл себя. Нет, это вряд ли, если она незаконченная мозаика. Да, определение прямо под мои фетиши. Только сейчас это было совсем не забавно. Я вошёл в спальню, порыскал в тумбочке и комоде. Никаких зацепок и намёков на её личность. Сорвал бельё с кровати, поднял матрас, ни на что особо не надеясь, но судьба очевидно решила жалиться надо мной. Я взял толстую папку и присев, долго изучал. Здесь была вся жизнь ДНД, от рождения до, так сказать, сегодняшнего дня, точнее, дня, когда она улетела в Калифорнию. Здесь были фотографии, краткая информация о связи, которая ДД поддерживала с этими людьми. Можно было подумать, что это какой-то заговор против неё, но пометки сделаны её рукой, а глумливые замечания и глупые попытки в юмор это прямо в стиле ДД Морган Стоун. Про меня написано целых 2 страницы. Я с кривой усмешкой изучал, какой же подонок Джейсон Сторм. Да, жена меня терпеть не могла, но сложно не признать, что некоторые замечания действительно в точку. Это коробило. Не думал, что для меня ещё имеет значение чужое мнение, но ведь это она читала. Она на основании этих писулек заочно сделала обо мне выводы. И нельзя сказать, что я их опроверг. Я пролистал папку до конца, а на последнем листе обнаружил шутливую подпись: "Крепись, сестрёнка, всего полгода терпеть". "Сестрёнка? У д де есть сестра? Она же одна в семье или нет? Мой дед полжизни дружил с Фрэнсисом Морганом. Никогда и речи не шло о ещё одной Морган". Я задумался, пытаясь припомнить, что говорили об отце д де. "Чёрт, это так давно было, вроде умер он. Нужно у деда уточнить". Я захлопнул папку и задумался. Интересная кавер завышла. Моя жена придумала маскарад с подменой себя самой. Для чего? Вопрос. Почему Анна согласилась влезть в чужую шкуру? Тоже непонятно. Судя по техническому заданию, суть которого примерно ясна из папки, никто не ожидал, что я предявлю права мужа. Всё должно было выйти легко и просто. А вот чем в это время планировала заниматься ДД, я уже никогда не узнаю. Я взъерошил волосы, медленно наблюдая взглядом по спальне жены. Да-да, больше нет. А я ничего не чувствую. Я ведь должен хоть что-то чувствовать мать вашу. У меня абсолютно не получалось осмыслить, осознать потерю. Мозг упрямо блокировал информацию. Как принять, что жена умерла, если я видел её, говорил с ней? Да, не с ней, но с похожей, как две капли воды, женщиной. Женщиной, которая стала настолько дорога, что я облегчённо выдохнул, увидев родинку на левой щеке. Наверное, я действительно чудовище. Я поднялся. Хватит гадать. Мне нужны ответы, и как можно скорее. А ещё мне нужна она. Соул, я снова позвонил. Да, я знаю, что ты землю роешь. У меня ещё кое-что нужно. Детектив. Он должен работать быстро и не задавать лишних вопросов. Я быстро и чётко сформулировал задание. Я хочу знать о Жене всё с рождения. Особенно важно наличие сестры-близнеца, если таковая есть, то у меня должна быть вся информация и о ней тоже. И быстро, сол, очень быстро. Я просто не мог долго оставаться в неведении. Мной овладел страх. Сам не знаю, откуда он взялся, резко, внезапно. Но сейчас я никому не доверял, только себе. Она должна быть рядом. Только тогда мне станет легче дышать. Я потёр лицо, смахивая усталость. Сейчас, помимо её поисков, остро стоял вопрос всего этого прецедента. Об этом подмене узнают. Полиция наверняка уже устанавливает события и скоро заметят несостыковки. Что говорит семье, нужно похоронами заниматься, а у меня мысли совсем о другом. Так, тут нужна помощь людей, кому можно доверять. Через час у меня дома были Мишель и Том. Я медленно закатал рукава рубашки, разглядывая холодный вечер. Куда ж ты убежала? В который раз задался вопросом, босая и практически раздетая, из-за меня убежала, меня боялась. Если в смерти Дэдэ я не виноват, то всё, что могло произойти с ней, на моей совести. Я упрямо лязгнул челюстью. С ней ничего не случится, я не позволю. Я повернулся, вздёрнул бровь. Сестра и друг тихо грызлись, не стесняясь и не утверждаясь смягчать оскорбления. Никакой тонкости, только жесть, только хард-рок. «Кобелина безродная!» — прошипела Мишель. «Сука недотраханная!» Резко бросил Том. «Нет, сегодня мне не до разборок. Сядьте!» — скомандовал, устало рухнув в кресло. Близкие враги остались стоять, глядя вопросительно и с толикой нетерпения. «Дэ-Дэ убили!» Мишель с Томом переглянулись, и она сказала «эээ, -э, это плохая шутка». «А похоже, что я шучу». Взбесился, вскакивая, усталость как рукой сняла. Внутри всё вспыхнуло и завибрировало. События нарастали, снежным комом закручивая, меня то в глубь этого губительного шара затягивало, то на поверхность выбрасывало. Вот как сейчас. Мне нельзя расслабляться, нельзя позволять обстоятельствам задавить и перемолоть меня. Мы ещё поборемся. Я в двух словах обрисовал ситуацию, всё, что узнал сегодня, и даже то, что было между нами с ней, для полноты картины. "Ничего себе", сухо констатировал Том. "Да, такое даже в кино не каждый день увидишь, а тут в жизни". Понятно, откуда такие перемены, сдержанно произнесла Мишель. А я уже думала, что люди реально меняются, сказала и бросила короткий взгляд на Тома. Что даже не будет удивлённых возгласов, не выдержал я. Если бы я узнал об этой подмене не в столь трагических обстоятельствах, то был бы возмущён и, наверное, разнёс заговорщиков в пух и прах, на атомы расщепил бы. Потом, конечно, выслушал бы извинения, слёзные принял бы И её простил и при себе оставил обязательно. А теперь найди бы её. Больше ничего не нужно. И чтобы не смотрела как на чудовище, это тоже важно. Джейсон мягко позвала по имени Мишель. Вот кто знал меня отлично. Да, я всё ещё ёжик, чуть что колючки выпускаю. Защитная реакция, блядь. Сестра усадила меня и присела рядом. Ты найдёшь её. Она замялась на мгновение, прежде чем осторожно спросить: "А ищешь ты для чего?" чтобы наказать или ты в себе просверлил я. Голову давно проверяла. Какое наказать? Меня что, все моральным уродом или неуравновешенным психом считают? Мишель поджала губы, но обижаться не стала. Да, я был хамлом мерзким, но как по-другому-то? Что за вопросы? Она беременна, она она запнулся я. Она нужна мне, очень нужна. Понятно. Том по-дружески сжал моё плечо. Ты ведь помнишь, что утро спросил я. Неудивительно, что она решила, что я убил ДД. Джейсон. Мишель попыталась обнять меня. Я сбросил её руки и принялся рассказывать в самых грязных подробностях, что произошло прежде, чем я узнал, что она беременна. Да, я реально монстр. Грёбаный мудак с неровновешенной психикой. Сестра морщилась, но глаз не отводила. Вот такой я ублюдок. Люби меня таким, какой я есть. Я даже театрально развёл руки. Прекрати пояснять. Оборвала она. Понятно, старшую сестру включила. Ты, конечно, говнюк редкостный, строго заявила Мишель. Бываешь, добавила с несходительно. Но мне показалось, она действительно тебя любит. Если это не так, я всё сделаю, чтобы полюбила. Носки буду убирать, пустые чашки из-под кофе в посудомойку ставить, чёрт, да я даже курить брошу, в общем, всё, что захочет. Нужно с дедом поговорить, тем временем продолжила Мишель. Скоро о гибели деда узнают. Наши должны быть готовы. Нужно организации похорон и прощанием заняться. Я посмотрел на Тома. Сделаю, дружище. Через полчаса я снова был один. Мишель хотела остаться, но я выпроводил их обоих. Заснуть даже не пытался. Как спать, когда она где-то там, в темноте, одна, напуганная и разбитая известием? А может, не одна? Я же ничего о ней не знаю». В памяти яркими снимками пронеслась наша полугодовалая жизнь. Я ведь думал, что каждое слово, жест, взгляд притворство и фальшь. Для меня она была коварной изменницей ДД, но если всё, что было между нами, действительно не ложь, то возможно, её признание в любви настоящее и искреннее. Всё бы отдал, чтобы так и было. Уже утром у меня на почте появилось письмо с пометкой срочно. Файл назывался Софи Хантер. Софи произнес вслух, прокатил на языке, желая прочувствовать, чем оно отзывается во мне. Оно отзывается карамелью и розами. Глазами яркими, смехом жемчужным, страстью жаркой, желанием диким рядом быть хочу, любить её хочу, Софи. Ей шло, это точно её имя, никакая она не ДД. Я сосредоточенно изучал информацию, присланную детективом. Младшая сестра близнец Дейдры Морган. Родители развелись, когда девочкам было по 5 лет. Общение бывшие супруги Хантера не поддерживали. Учительница живописи в Санта-Кларской школе. Отец болен раком, несколько кредитов и суд на лечение. Учительница. пробормотал вслух. С каждым узнанным фактом пазл соединялся в цельный образ. Я закатил глаза, вспомнив, как высмеял ее откровенный ответ. «В детстве я мечтала стать учителем». «Ну что я за болван? Полный придурок!» «Правда, всегда была на поверхности, а я даже не пытался увидеть ее. Судил жестко и предвзято, не обращая внимания на несостыковки. В 33 узнать, что ты идиот, неожиданно, однако». Я снова принялся читать. Сведения были самые общие. Детектив еще работал, но примерную картину произошедшего заставить несложно. Вероятно, ДД предложила финансовую помощь по лечению Майкла Хантера в обмен на нетривиальную услугу от сестры. Зная, как жена, так и не мог сказать покойная, умела лгать и выкручиваться, не удивлюсь, если задание представлялось Софи иначе. Да и ДД ни за что бы не подложила под меня другую женщину. Она была той ещё собственницей, хоть и сама верностью не отличалась. Теперь понятен шок Софии относительно беременности и попытки сбежать, убедив меня, что ребёнок не мой. Неужели она полагала, что сможет вернуться к прежней жизни? Неужели думала, что я не замечу подмены, когда вернулась бы настоящая ДД? Да я бы душу из нее вытряс, но узнал, где та, что жила со мной полгода. Я снова посмотрел на улыбающуюся зеленоглазую брюнетку, смотревшую на меня из скана водительского удостоверения. Они ведь совершенно разные. Похожи, как две горошины из одного стручка, но вкусная только одна. «Да, Сол?» — быстро ответил я. Его звонков я ждал больше, чем второго пришествия. «И что сказал водитель?» Торопил я. «Кто живёт в этом доме, знаете?» Замолчал, слушая рапорт. «Понятно, что с Софи никто не связан. А с ДД?» «Бинго! Гевин, мать его, Стоун! Я выезжаю». Ликовал я недолго. В квартире педористического дружка ДД никого не было. Дверь мы не выломали, но стучали так, что даже консьерж поднялся, заявив, что мистер Стоун уехал ещё вчера. Женщина, похожая на Софи, с ним не была, и он не врал. Слишком натурально боялся моих угроз и грозных рож моих безопасников. Но она ведь заходила в дом, водитель такси подтвердил. Ищите Сол, ищите. Поговорите с дежурившим вчера консьержем. Пробейте Гейвена по билингам, может он билеты покупал. Проверьте счета, собственность, где родители живут. Он увёз её куда-то, они будут прятаться, но мы должны их найти. Будет сделано, босс. И опять ожидание томительное и мучительное. Я не мог работать. Садился и вставал. Метался из угла в угол. Хорошо, что уже известно, с кем она. По крайней мере, не в опасности. Только непонятно, почему Софи к нему побежала. Д.Д. Якшал и с Гевином. А я не ревновал. Слишком он на пидора похож. Я снова открыл папку, быстро пролистывая. Вот он, Гевин. Информация стандартная. Ничего особенного, кроме, пожалуй, вот этого. Наш человек. Возможно, он знал про подмену. Возможно, помогал сначала Дэдэ, а потом Софи. Вероятно, она бросилась именно к нему, потому что доверяла, потому что нуждалась в помощи и совете. В ее родную Санта-Клару я уже послал людей по адресу, который нарыл детектив. Хотя вероятность, что они с Гевином отправились туда, минимальная. Они же хотят спрятаться, а не чтобы их нашли. «Что же ты в полицию не пошла, девочка моя?» Спросил у молчаливых стен. В глубине души даже было приятно. Значит, сомневалась, что убийца я. Может, конечно, у Софи другие мотивы. Но мне приятнее думать, что она не до конца верила в мою виновность. А вот и полиция. Крис. Я просил его звонить, если будут новости относительно расследования. Хотя, возможно, он звонил по мою душу. Вопросов ко мне может быть гора. Даже две горы. Джейсон, у нас есть подозреваемый в убийстве ДД. Дэдэ. С ходу рубанул он, оставив в дипломате. Он доверился мне, а я ему. Крис не опасался, что материалы расследования станут известны кому-то, кроме меня. Я крепко стиснул телефон, прошептав: "Кто?" "Судмедэксперты провели экспертизу и выяснили, что у ДД был половой акт перед смертью. Остался биоматериал и отпечаток пальца на шее. Мы сверили данные с базой. Некий Гейвен Стоун привлекался по малолетке за употребление мета. Его данные были в базе. Ты знаешь, кто это?" Что? охрипшим голосом переспросил я. Блядь, Софи, не моя Софи. Крис, мне нужна твоя помощь. Я быстро и чётко обрисовал ситуацию, не вдаваясь в подробности. Крис молча слушал, иногда задавая уточняющие вопросы, не охол, не ахал, точно исполняя свой долг. Подожди, вторая линия. Я поставил звонок в ожидании и быстро переключился. Да, Сол, нашли? Нет. Но дом в Джерси пока единственная зацепка. Мы будем проверять всё, пока не найдём. Я боялся, очень боялся не успеть. Крис снова переключился. Мои люди нашли недвижимость в Нью-Джерси, записанную на Гевина. Записи с моста Нью-Йорк-Бей показывают, что машина, в которой предположительно находился он, двигалась в том направлении. Принято, Джей, мы выезжаем. Я с вами. Нет, это дело полиции, а ты гражданский. Чёрта с два ты отделяешься от меня. Моя женщина в опасности. Хрен с тобой. У тебя 10 минут добраться до участка.